Согласны ли вы, Джон Янович, с решением экипажа? Никто об этом не спрашивал меня. Я спрашиваю. А если я скажу нет? Я думаю, ничего не изменится. Флаг будет поднят. Я моряк. Мне не важно, под каким флагом плавать. Красным ли, под зеленым, под белым. Мы с женой перейдем на Святогор, который отправится в Англию. Ну, что ж. Решать вам. Одну минутку, Рюжик Александрович. Мне не дает покоя. Один вопрос. Я слушаю вас. Почему большевики занимаются нашим спасением? Почему враги наши? Очевидно, нас большевики врагами своими не считают. Когда дверь за вторым штурманом закрылась, из спальни, зябко кутаясь в пестрый шотландский плед, вышла Ольга Леонидовна, жена капитана. Джон, я не спала, я все слышала. Тебе не следовало вставать, Ольга. Пойдем, я провожу тебя до кровати и согрею чай. Нет, Джон, нет. Ольга, успокойся. Зачем волноваться? Послезавтра подойдет Святогор. Там много еды. Есть даже на борту врач, который в миг поставит тебя на ноги. Ольга, ты слышишь меня? Джон, мы ведь вернемся в Россию. Скажи «да», Джон. Почему же ты молчишь? Не молчи. Не будем сейчас, Ольга, об этом не будем. От чего же? Ведь я все слышала. И Ануфриев прав. Зачем нам Англия? Все наше состояние в Англии. все до копейки, ты знаешь. Зачем нам те деньги? Чтобы жить. Джон, я русская, и я вернусь в Россию. Ты моя жена, понимаешь, жена. Да, да. Ох, ради. Успокойся, Ольга. Еще ничего не решено. Н ничего. Ох. А если мы не поедем в Англию? Не поедем, Джон. В ту ночь капитан Рекстин не смог уснуть. Его одолевали сомнения тягостные и непривычные. В часов по гринвичскому времени Соловей вышел в эфир. Я СБА. Я СБА. Всем, кто слышит меня. Всем, кто слышит меня. Соловья слышали на Светогоре, на полярной станции «Югорский шар» на острове Диксон. Сегодня 17 июня 1920 года на ледокольном пароходе Соловей Будимирович поднят государственный флаг РСФСР Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Всем, кто слышит меня, я СБА. Это был первый красный флаг в Арктике. Шли 143-е сутки дрейфа Соловья. Пелеграмма. Христиане, министру иностранных дел Норвегии, господину Иллину. Радио со Светогора осведомило меня, что 19 июня сего года он прибыл к месту нахождения Соловья Будимировича и что последнему уже начали оказывать помощь. От имени русского правительства прошу вас принять его наискреннейшую благодарность за энергичное и гуманное, бескорыстное содействие, оказанное вашим правительством России. Содействие, которое не применит способствовать самым решительным образом возобновлению дружеских отношений между двумя государствами, связанными узами близкого соседства. Чечерин. Сюда шли проливом Югорский Шар. Впереди Светогор, за ним Соловей Будимирович. С берега прозвучало несколько винтовочных выстрелов. Так полярники приветствовали караван.